Глава 10. Это же казалось очевидным. Я каждый день читаю финансовый раздел в газетах, обсуждаю эту тему с отцом, даже прогоняю незнакомым женщинам о том, что я инвестиционный аналитик. Так что следующий шаг – заняться этим серьезно и по-настоящему. Дневной торговлей опционами, фьючерсами, производными бумагами, да чем угодно – Это лучше любой работы, какую я могу найти. Ну и плюс игра на бирже привлекала меня, как новая форма рок-н-ролла. Единственная проблема состояла в том, что я толком не знал, что есть опционы, фьючерсы и производные бумаги. По крайней мере не настолько, чтобы торговать ими. Я мог пустить пыль в глаза при беседе, но это не особо поможет, когда придет пора выложить деньги на стол. Мне надо было провести пару часов с человеком, который подробно объяснит, как работает биржа и покажет механизмы дневной торговли. В голову мне пришло Кевин Дойл. Мы с ним завтракали в воскресенье пару недель назад. Он работал в Ван Лун и партнеры. Но, насколько я помнил, это фанатичный дядька, делец с Уолл-стрит, который может рассказать о дневной торговле через компьютер исключительно в язвительных тонах. Так что я сел названивать знакомым бизнес журналистам изображая, что я делаю главу о явлении дневной торговли для новой книги КНД. Один из них потом отзвонился и сказал, что может устроить для меня интервью со своим другом, который торговал через сеть весь прошлый год и готов рассказать об этом опыте. Мы договорились встретиться у него дома, поболтать, задать вопросы и посмотреть, как он работает. Мужика звали Боб Холланд. Он жил на восточной 33-й и 2-й. Он открыл мне дверь в семейных трусах, провел в комнату и спросил, хочу ли я эспрессо. В комнате господствовал длинный обеденный стол, на котором стояли три компьютера и кофемашина. Между дальним концом стола и стеной стоял велотренажер. Бобу Холланду было около 45 Он был тощ, жилест, и на голове его торчали жидкие серые волосы. Он стоял перед одним из компьютеров, разглядывая экран. «Это берлога чудища, Эдди. Так что тебе придется...» М «Да». Одной рукой он рассеянно поправил трусы, а второй что-то настучал на клавиатуре. «Придется смириться с местным дресс-кодом». По-прежнему, думая о своем, он ткнул в кофемашину и прошептал «Эспрессо». «Я сделал себе кофе и принялся разглядывать комнату в ожидании, что он заговорит». Кроме стола и пространства вокруг него, помещение казалось запущенным. Тут было темно, спертый воздух, и как будто тут давным-давно не пылесосили. Мебель и обстановка была не то чтобы олеповатая. «Слишком олеповатая», — подумал я, — для этого спартанца и преданного воина Насдака. Я решил, что вполне возможно он развелся от трех до шести месяцев тому назад. Внезапно, после долгого приступа сосредоточения и активного топтания клавиш, во время которого я выпил эспрессо, Холланд заговорил. «Многие верят, что когда ты покупаешь некую долю акций, ты покупаешь соответствующую долю бизнеса». Говорил он медленно, будто читал лекцию, но продолжал смотреть в экран. «Следовательно, чтобы выяснить, сколько стоит твоя доля бизнеса, ты должен определить, сколько стоит весь бизнес». Это называется фундаментальный анализ. При нем ты исследуешь финансовое самочувствие компании, Потенциал роста, запланированную прибыль, кэшфлоу – такие показатели. Он задумался, еще постучал по клавиатуре, потом продолжил. Другие смотрят только на цифры и не обращают внимания на суть бизнеса и его текущую оценку. Это количественные аналитики или количественники – счетоводы. Они считают, что оценки рыночного потенциала и управленческой квалификации слишком субъективны, Они покупают и продают исключительно на количественной основе, используя сложные механизмы обнаружения минутных расхождений цены на рынках». Он бросил взгляд на меня. «Ага?» Я кивнул. «Есть еще технический анализ. В нем изучаются модели цены-объема, и ты пытаешься понять психологию окружающей акции». По ходу лекции он продолжал смотреть в экран, а я кивал. «Но трейдинг – это не совсем наука, Эдди». Я хочу сказать, фондовую биржу нельзя свести к единой системе. Отсюда все смутные разговоры об иррациональности богатства и попытки объяснить поведение рынка в терминах психиатрии, биологии и даже химии мозга. Я не шучу. Недавно были реальные предположения, что инвестиционная осторожность сильно упала от того, что высокий процент дилеров и брокеров сидит на прозаке. Так вот, он пожал плечами. Учитывая, что никто ничего не знает... Неудивительно, что большая часть инвесторов использует все три вышеперечисленных подхода. И потом примерно час, стоя около стола, и с таким видом, будто он только что отыграл напряженную партию в теннис, Боб Холланд развивал эти идеи и расписывал подробности опционов, фьючерсов, производных бумаг, а еще облигаций, хеджевых фондов, глобальных рынков и так далее. Я записывал по мелочи. Но вообще, когда слышал объяснение, осознавал, что в целом я понимаю эти термины. Более того, от размышлений на эту тему громадные залежи знаний раскрылись у меня в голове. Знаний, которые я, наверное, неосознанно собирал долгие годы. Когда он закончил обрисовывать картину, как действуют инвестиционные банки и инвестиционные менеджеры, он перешел к, собственно, дневной торговле. «И есть такие люди, как я», — сказал он, — «новые парни Уолл-стрит». Десять лет назад это были те, кто занимался ЛБО – Гордон и Гейки. Теперь это манеки в бейсболках, которые сидят дома перед компьютерами и заключают сделки по 30-40 раз на дню, выбирая восьмые, шестнадцатые, даже 32-е доли процентного пункта с акции, а потом закрывают позицию до конца торгов. Он отвел глаза от экрана, посмотрел на меня, может второй или третий раз с тех пор, как я пришел. Нас обвиняют в искажении рынков и провокации изменений в цене акций. Но это все херня. В 80-е также говорили о тех, кто занимался поглощениями. Мы просто новая волна, Эдди. Электронная дневная торговля. Это плод технологических и регуляторных перемен. Это все просто. Это поток. Это природа вещей. Он снова пожал плечами и вернулся к экрану. Вот взгляни. Я быстро подошел и встал сзади него. В середине экрана, того, на котором он работал, я видел плотные столбцы цифр, дробей и процентов. Он указал на что-то на экране. ATRX, биржевое обозначение биотехнологической компании. И сказал. Вот эти открылись сегодня по 60 долларов за акцию и упали немного. Так что цена покупки сейчас 593 на 8. А предложение... Он указал на другую часть экрана. 593 на 4. 3 восьмых разницы. Это спред. Прикол в том, что благодаря новейшему ПО и регуляторным переменам, введенным комиссией по бирже и ценным бумагам, я могу торговать внутри этого спреда и прямо здесь, у себя дома. Он подсветил строку цифр после символа ATRX и некоторое время ее разглядывал. Что-то проверил на других экранах. Вернулся к первому и что-то там нажал. Пару секунд подождал и еще что-то нажал. Еще подождал. Рука его зависла в воздухе. А потом сказал тихо. Ага. Повернулся ко мне и объяснил, что он сделал. Используя новую трейдинговую программу, он выяснил, что на покупке ATRX сидят три маркетмейкера и на продаже два. Вычислив, что ATRX будет расти... Он использовал большой спред, объявив цену покупки в 597 на 16 на 2000 акций, что было на одну шестнадцатую больше лучшей цены на покупку. Дав лучшее предложение, Холланд оказался первым в списке на исполнение заказа. Первые 2000 выброшенных на рынок акций оказались у него по 597 на 16. Скоро он уже предлагал их на продажу по 591 на 16 что все равно было меньше, чем запрошенная цена крупных маркетмейкеров. Холланд угадал. Акции забрали у него почти сразу. За 50 секунд и несколько ударов по клавиатуре он заработал чистыми больше 500 долларов и уменьшил спред на 1,8% пункта. Я спросил, сколько таких трейдов он делает за день. Холланд впервые улыбнулся. Он сказал, что делает по 30 трейдов в день, обычно в пределах 1-2 тысяч акций, И редко держит их дольше 10 минут. Потом снова улыбнулся и сказал. «Ладно, не все торги идут так, как сейчас, но большая часть». Он задумался. «Надо обнаружить колебания графика и быстро на них отреагировать». «Ты хочешь сказать, выигрывает не тот, кто имеет больше информации?» «Нихера! Сегодня доступно столько индикаторов, что в итоге ты получишь противоречивые сигналы». «Нихера!» Захватив его внимание, я начал засыпать его вопросами. Как он готовится к каждому дню торгов? Сколько позиций он держит открытыми за раз? Какие комиссионные он платит? Пока Холланд отвечал на вопросы, он постепенно отодвигался от экранов. Потом он начал готовить себе эспрессо. И когда он его пил, он достаточно переключился с работы, чтобы снова заметить, что стоит в одних семейных трусах. И начал переживать по этому поводу. Он допил остатки эспрессо, извинился и пошел по коридору, как я решил, в спальню. Пока его не было, я принялся разглядывать экраны. Это было потрясающе. Он сделал 500 долларов. Цена одной дозы МДТ за 15 секунд. Я решительно хотел научиться так же. Потому что если уж Боб Холланд может открывать и закрывать по 30 позиций в день, я наверняка справлюсь с сотней или больше. Когда он вернулся в джинсах и майке, я спросил его, как можно начать учиться. Он сказал, что лучший вариант освоить дневные торги – заниматься ими, торговать, и что большая часть онлайн-брокеров облегчает этот процесс, давая свободный доступ к игровым симуляторам торгов и проводя консультации. «Игровые симуляторы», – сказал он пафосно, – «это отличный способ развить свои таланты, Эдди, и приобрести уверенность в выборе торгов, при этом ничем не рискуя». Я попросил его посоветовать онлайновых брокеров и программные пакеты по трейдингу. И когда записывал ответ, продолжал обстреливать его вопросами. Холланд отвечал на каждый и развернуто, но я видел, что он начинает тревожиться, словно количество и суть моих вопросов вышли за пределы его ожиданий. Словно он чувствовал, что отвечая, давая мне информацию, он выпускает в киберпространство эдакого монстра Франкенштейна, отчаянного, жаждущего человека, способного бог знает на какие финансовые жестокости. Времени прошло немало, но Холланд теперь полностью сосредоточился на мне. С каждым вопросом он казался все более озабоченным, и в его ответах прорезалась предостерегающая нотка. «Знаешь, начинай потихоньку, оборачивай по сотне акций за раз в первый там месяц, или пока не нащупаешь почву. Ну, и если у тебя выдался хороший день...» Не делай скоропалительных выводов. Один день еще не значит, что ты стал вороном Баффетом. На следующей сделке ты можешь легко потерять все, что заработал. Ну, и когда ты начинаешь торговлю, следи, чтобы у тебя уже сложилось ожидание по тому, как она будет себя вести. И если все идет в другую сторону, соскакивай. Я готов был кивать на каждое его слово, и Холланд это видел». Но он не мог уже сбить меня с пути, потому что чем больше он предостерегал меня от потенциальных опасностей дневной торговли, тем сильнее меня возбуждала мысль пойти домой и приступить к процессу. Когда я убрал записную книжку в карман куртки, а куртку натянул на себя, Холланд начал чистить. «Торговля может быть очень напряженной». Он задумался, потом сказал, как в воду прыгнул. «Никогда не занимай деньги у родственников или друзей Эдди». Я имею в виду на торговлю или чтобы выбраться из торгового кризиса. Я посмотрел на него, теперь уже воспринимая его тревогу. И никогда не ври, скрывая убытки. В его голосе прорезались нотки отчаяния. У меня появилась мысль, что говорит он не столько мне, сколько себе. Еще мне показалось, он не хочет, чтобы я уходил. А я хотел, и сильно. Но я задержался. Я стоял в центре комнаты и слушал, как он рассказывает, что ушел с поста директора по маркетингу, чтобы начать дневную торговлю, и что через полгода от него ушла жена. Он говорил, что становился беспокойным и раздражительным, когда не мог торговать, например, по воскресеньям или глухой ночью, и что кроме торговли скоро в его жизни ничего не осталось. Потом он рассказал, что не мог собрать деньги на счет и часто даже не чесался открывать баланс комиссионных. «Потому что ты не хотел осознавать размер своих убытков», — сказал я. Он кивнул. Потом он углубился в признание и начал говорить о склонности к привыканию, и что если не одно, так другое. Все это время единственное, о чем я думал, это сколь возвышенным, подобным короткому, но сложному джазовому соло, был тот 15-секундный пассаж электронной коммерции. Скоро я уже потерял нить слов Холланда, я отвлекся. Потерялся во внезапных хмельных размышлениях об открывающихся возможностях. Холланд, как я понял, бродил в темноте. Забирал случайные шестнадцатые пункта, то тут, то там. Причем явно чаще ошибался, чем угадывал. Но у меня все будет не так. Я буду инстинктивно знать, что делать. Я буду знать, какие акции покупать, когда их покупать и зачем. У меня все получится». Когда я все-таки ушел и вернулся к себе на 10 улицу, голова у меня еще кружилась. Но потом, когда я открыл дверь в квартиру и шагнул в комнату, я сразу почувствовал себя сдавленным. Слишком большим, как Алиса. Словно скоро я закину руку за голову и высуну локоть в окно, раздраженный от того, что я еще не заработал вагон денег на дневной торговле, обиженный и с отчаянной внутренней потребностью в вещах, в новом костюме, Паре новых костюмов и туфлях, нескольких парах, еще рубашках и галстуках, новые техники, музыкальный центр получше, DVD-плеер, ноутбук, нормальный кондиционер и комнат побольше, коридор пошире и потолки повыше. У меня появилось гложущее чувство, что когда я не двигаюсь вперед, вверх, когда я не меняюсь, трансмутирую, трансформируюсь во что-то новое, я могу, ну не знаю, взорваться. Я поставил скерцы из девятой симфонии Брукнера и промаршировал по квартире, как танковая дивизия из одного человека, бурча себе под нос, взвешивая возможности. Как мне двигаться вперед? С чего начать? Но скоро я осознал, что у меня немного вариантов, потому что денег в шкафу осталось пара тысяч долларов и на счету в банке столько же. И давайте смотреть правде в лицо: пара тысяч долларов плюс пара тысяч долларов. Это только на все случаи и планы. Пара тысяч долларов и все, что у меня есть, не считая кредитки, это именно эта сумма. Я выгреб все, что осталось в шкафу и пошел за покупками. На этот раз я направился на 47-ю улицу и купил два 14-дюймовых телевизора, ноутбук и три программных пакета. Два для инвестиционного анализа и один для онлайновых торгов. Отбросив мнение Боба Холланда, что обилие информации приводит к конфликту сигналов, я купил Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, Los Angeles Times, Washington Post и последние выпуски The Economist, Barrons, Newsweek, The Nation, Harper's, Atlantic Monthly, Fortune, Forbes, Wired, Variety и еще десяток еженедельных и месячных изданий. Еще я набрал газет на иностранных языках. Хотя бы те, в которых я мог поковыряться LL Sol 24 Ora и Courier de la естественно. А еще Le Figaro, и Frankfurter Allgemeine Зейтунг. Вернувшись домой, я позвонил другу, который работал электроинженером. И он по телефону объяснил мне, как подключить провода от двух новых телевизоров к моему кабелю. Он очень переживал и хотел сам прийти и все сделать. Но я убедил его, что он может просто объяснить мне, черт, объяснить все по телефону, а я запишу. В нормальных обстоятельствах я способен куда на меньшее. Заменить пробки или предохранитель. Но все равно я умудрился исполнить все инструкции. И в результате скоро все три телевизора работали рядышком в комнате. После этого я подключил ноутбук к компьютеру на столе. Установил программы и вошел в сеть. Набрал материалов по интернет-бирже, использовал кредитку и банковский перевод, чтобы открыть счет в одной из мелких компаний. Потом взял газеты и журналы и разложил по квартире. Начал читать материалы, открывал их на нужных страницах, раскладывал повсюду, на столах, стульях, полках, диване, полу. Следующие часы пролетели стрелой. Я беспокойно торчал перед пятью экранами, впитывая информацию. И на фоне моей скорости вся предыдущая работа казалась тектонической. Три телевизора показывали разные новости и финансовые передачи. CNN, CNNFN, CNBC, притоки глобального потока информации, анализа и оценки. Онлайновый брокер, у которого я зарегистрировался, индекс Клондайка, обеспечивал меня цитатами, экспертными комментариями новостями и гиперлинками на разные исследовательские инструменты и игровые симуляторы. На другом компьютерном экране я бегал по сайтам типа Bloomberg, street.com, code.com, яростного быка и пестрого шута. Еще я время от времени находил возможность отбомбиться по акрам новостных газет, которые притащил домой, читая статьи обо всем и вся. Мексика, естественно, а еще генетически модифицированная пища. Разговоры о мире на Среднем Востоке, брит-попе, упадки стали промышленности, статистики нигерийских преступлений, электронной коммерции, Томи Крузи и Николь Кидман, басках-сепаратистах, международной торговле бананами. В таком ключе. Конечно, я сам не понимал толком, чем занимаюсь. У меня не было никакой связной стратегии. Я делал, что попало. Но меня притягивала мысль, что чем больше информации скопится у меня в мозгу, По самым разным темам. Тем более уверенно я буду себя чувствовать, когда придет пора принимать эти самые пресловутые миллисекундные решения. И к вопросу, чего я вообще жду, у меня нет особого финансового размаха. Но если я действительно хочу, я могу начать торговлю буквально через секунду. Чтобы выставить заказ, мне надо было только выбрать акции, ввести тип транзакции и количество акций, а потом кликнуть на кнопку разместить заказ на экране. Я решил начать на утро. В 10 утра, покрутившись в кресле, я замер, разглядывая квартиру. За последние 24 часа она радикально изменилась. Уже не так похожая на жилое место, она стала теперь, по выражению Боба Холланда, берлогой одержимого психа. Но я так увлекся, что меня это уже не волновало. Я повернулся обратно к экранам двух компьютеров и начал выбирать акции для покупки. Я листал отборочные списки, списки инсайдеров, списки отцов с Уолл-стрит. И в итоге послушался животного инстинкта и выбрал среднюю софтверную компанию из Пало-Альта под названием Digicon, которая, по моему мнению, подходила для быстрой акции. Она только что прошла долгий период торгов в очень узком ценовом диапазоне, но похоже, что была на грани перелома. И правда, пока я размышлял о Digicon и собирал данные в аналитических программах, Цена акций выросла на половину пункта. Счет, который я открыл в Кландайке, облагался большими комиссионными и требовал высокую ставку процента. Но они давали плечо до 50% при открытии депозита. Так что я дал заказ на 200 акций Диджикана по 14 долларов за акцию. В течение получаса я купил в сумме 500 акций 6 других компаний, используя все мои средства а потом остаток дня отслеживал положение дел у них, ожидая сигнала к продаже. Утром и днем акции шести компаний из семи с разной скоростью росли в цене. Я быстро решал, от кого избавиться. Digicon, например, вырос до 173 на 8, но я не думал, что они будут расти и дальше. Так что я продал их с прибылью в 600 долларов. Минус комиссия и плата за транзакцию, естественно. Другие акции выросли со 181 на 2 до 243 на 4, а еще одни с 31 до 367 на 16. Скинув их в правильное время, я сумел увеличить свой стартовый капитал с тысяч долларов до 12 тысяч. А в последние 2 часа торгов я скинул все, кроме США Кова. Эти акции весь день не двигались, несмотря на сигналы, что надвигается повышение. Меня это очень сердило, потому что, выбирая эти акции, я чувствовал почти физические сигналы, неопределенная дрожь в глубине живота. Так оно мне показалось. И вообще, все остальные акции меняли цену, и я не понимал, что не так с этими. Не испугавшись, я разместил заказ на дополнительные 650 акций США Кова, по 22 доллара за штуку. Буквально через 20 минут на экране загорелся сигнал, и США Кова начали расти. Сначала они поднялись на 2 пункта, потом еще на 3. Я смотрел, как цена акций ползет вверх. Когда она дошла до 36 долларов, я набрал команду на продажу, но еще выжидал и отправил ее, когда они доросли до 39, прибавив 17 долларов меньше, чем за час. И вот к закрытию торгов в этот первый день у меня на счету было больше 20 тысяч долларов. Минус стартовый 7000 и комиссионные выходило, что за день я сделал около тысяч долларов. Для биржи это, конечно, мелочи. Но как свободный автор, я столько зарабатывал за полгода. Это было здорово, но меня поразило, как же мне везет. 7 вариантов и 7 удач. Причем в обычный день, когда рынок закрылся, прибавив всего 12 пунктов. Это было потрясающе. Как я так умудрился? Мне повезло? Я пытался прокрутить в голове весь процесс, восстановить каждый шаг и выяснить, могу ли я опознать сигналы, по которым я выбрал эти смутные низкодоходные акции. Но задачка оказалась мне не по зубам. Я перепроверял дюжины трендов, пересматривал аналитические программы. И вот я уже ползаю по полу по раскрытым газетам и глянцевым журналам в поисках статьи, которую я вроде бы читал и которая могла мне что-то подсказать или спровоцировала идею. Или еще как-то на меня повлияло, или не повлияло. Я просто не знал. Может, я что-то слышал по телевизору. Случайное замечание одного из сотен инвестиционных аналитиков. Или что-то промелькнуло в чате, или на форуме, или в интернет-журнале. Пытаться восстановить мои мозговые координаты в тот момент, когда я выбирал эти акции, было как запихивать зубную пасту в тюбик, и скоро я отказался от этой идеи. Но один вывод я сделал, что я использую фундаментальный и количественный анализ в равных долях. И хотя я могу и не восстановить эту пропорцию в следующий раз, и никогда не создам те же условия, что сегодня, я явно на правильном пути. Конечно, если все это не было невыносимой мысль, чистой случайностью, эпическим приступом везения новичка. В это я не верил, но должен был убедиться, и потому с нетерпением ждал следующего торгового дня. А значит, в плане подготовки надо было заправиться информацией и, естественно, МДТ-48. В ту ночь я спал часа 3-4, а когда проснулся, внезапно, из-за того, что под окнами завыла сигнализация на машине, я не сразу понял, где, а главное, кто я. А пока меня не разбудила эта сирена, я смотрел яркий сон. Действие шло на старой квартире у Милисы на Юнион-стрит в Бруклине. Во сне ничего особенного не происходило, но появилось ощущение качественной виртуальной реальности, с панорамами и прорисованным зумом, и даже звуками. Памятное подвывание батареи, например, хлопание дверей в коридоре, детские голоса под окнами. Глаз сна, точка зрения, камера, низко скользила над сосновыми половицами, через разные комнаты этой железнодорожной квартиры, снимая все – Волокна дерева, каждую их извилистую линию и узелок, слой пыли. Выпуск The Nation, пустую бутылку из-под Гролша, пепельницу. Потом, медленно двигаясь вперед, камера наплыла на правую ногу Мелисы, голую. Ее скрещенные ноги, голые и синюю, шелковую комбинацию. И вот она наклоняется. Комбинация сползает, полуобнажая груди. Длинные, блестящие черные волосы прячут ее плечи, почти закрывают лицо. Она сидит в кресле, курит, о чем-то думает. Выглядит она ошеломительно. Я сижу на полу, как мне представляется, и выгляжу чуть менее ошеломительно. Потом, через пару секунд, я встаю на ноги, и точка зрения головокружительно поднимается вместе со мной. Когда я поворачиваюсь, все поворачивается – И в эдакой сковородке комнаты я разглядываю черно-белые фотографии на стене. Фотографии старого Нью-Йорка, которые так нравится Мелиссе. Я смотрю на каменную полку давно не разжигавшегося камина. На дне зеркало, а в зеркале, мельком, я. В старой вельветовой куртке, которая у меня была. Такой худой, такой молодой. Продолжая движение, я вижу открытые двери, связывающие комнату со спальней. А потом, стоя в дверях, я вижу Вернона с волосами, лощеного, в кожаной куртке, в которой он тогда ходил. Я очень внимательно его разглядываю, его красивые зеленые глаза, высокие скулы. И пару секунд кажется, что он говорит со мной. Губы у него движутся, но я не слышу ни звука. А потом внезапно это кончается. Сигнализация уныло завывает на десятой улице, И я спускаю ноги с кровати, глубоко дышу. С чувством, что видел призрак. Неизбежно в голове у меня селится следующая картина с участием Вернона. Но тут уже прошло лет десять-одиннадцать. Верный лыс, лицо обезображено шрамами и синяками. Верный лежит на диване в другой квартире, в другом районе. Я уставился на коврик около кровати, на его сложенный, бесконечно повторяющийся узор и медленно покачал головой из стороны в сторону. С тех пор, как я начал пару недель назад принимать МДТ, я не особо думал о Верноне Ганте, хотя по любым понятиям повел я себя ужасно по отношению к нему. Обнаружив, что он мертв, я сначала обыскал его спальню, а потом украл его деньги и собственность. Я даже не пошел на его похороны, убедив себя без единого на то повода, что Мелиса бы этого не хотела. Я встал с кровати и быстро пошел в комнату. Взял две таблетки из керамического горшочка над компьютером, который ежедневно пополнял, и проглотил. Все, что я забрал, принадлежало сестре Вернона, и бог с ними с наркотиками, но уж куда пристроить девять штук, Мелиса бы придумала. С комком в желудке я сел за компьютеры и включил их. Потом посмотрел на часы. Было 4.58 утра. Я мог бы сейчас дать ей вдвое больше, а может, если завтра дела пойдут хорошо, и не вдвое... «Но не получится ли, будто я откупаюсь от нее?» Тут меня начало тошнить. Никогда я не представлял возобновления отношений с Мелисой в таком ключе. Я бросился в ванную и захлопнул дверь за собой. Упал на пол и согнулся над унитазом. Но ничего не вышло. Я не сблевал. Проторчал там минут двадцать. Тяжело дышал, прижавшись щекой к холодному белому кафелю, пока ощущение не прошло. Вернее, ощущение. Потому что, как ни странно это звучит, когда я встал, ушел в комнату и начал работать, тошноты я уже не чувствовал. И виноватым себя не чувствовал тоже. Торговля в тот день шла оживленно. Я снова набрал портфельчик акций. Пять средненьких компаний, серых лошадок, по которым что-то стало ясно. Чуть раньше, за кофе, я нашел упоминания в разных газетных статьях, а потом бесчисленные ссылки на бесчисленных сайтах, на США КОВА, и их вчерашний сверхъестественный успех на бирже. Диджикон и еще пару тоже упомянули, но без связного объяснения, что случилось, и без отсылок хоть какой-нибудь вменяемой информации. В принципе, моя выигрышная фишка ГО могла и случайно оказаться на правильной клетке. Так что хотя шансы на то, что я выбрал семь выигрышных компаний подряд, были астрономически малы, в тот момент это было возможно, в отсутствии доказательств противного, что своим первоначальным успехом я обязан слепой удаче. Скоро, однако, стало ясно, что здесь работают другие механизмы. Потому что, как и вчера, стоило мне увидеть интересные акции, и у меня появлялось такое физическое ощущение. То, что я испытывал, больше всего похоже на электрический разряд, прямо под грудиной, такую инъекцию энергии, которая быстро растекается по телу и потом выходит в атмосферу комнаты, обостряя четкость цветов, и разрешении звуков. Я чувствовал, будто меня подключили к громадной системе, по тонкому, но активному волокну, пульсирующему на печатной плате. Например, первые акции, которые я взял, назовем их В, начали расти через 5 минут после того, как я разместил заказ на покупку. Я следил за ними и параллельно бегал по разным сайтам в поисках других объектов для покупки. С растущей уверенностью я все утро просидел, окопавшись в джунглях акций. Скакал от одних к другим. Продал В с прибылью и тут же все вырученные деньги бросил на Г, который в свою очередь продал в нужный момент, чтобы финансировать набег на Д. Но с ростом уверенности росло и нетерпение. Я хотел бросить на стол больше фишек, больше капитала, больше плечо. К полудню я уже имел 35 тысяч долларов. Это было круто. Но чтобы пробить в рынке заметную брешь, мне надо было для начала минимум вдвое больше а может втрое или в четверо. Я позвонил в Кландайк, но они не давали плечо больше 50%. Я раньше не работал в таком ключе со своим банковским менеджером и не хотел пытаться развести его. И я не представлял, что кто-нибудь готов одолжить мне 75 тысяч или что законная кредитная организация выдаст мне такую сумму. Так что поскольку деньги мне хотелось прямо сейчас, и я был уверен в том, что буду с ними делать, «Мне оставался только один путь».